Глава 4. Побег. Олег пораженно наблюдал за происходящим, за реакцией Зриан на пленение. Другая цивилизация, другие нравы, обычаи и поведенческие модели. В данном случае очень жестокие для людей и нормальные для Зриан. Команда Мизовтора выполняла приказ капитана, который выполнить непросто, и помощь Крона очень помогала. Зриане поверили, что находятся на корабле мизовторов а не какой-то третьей силы. Это давало огромное преимущество команде землян. Опасение вызывало другое. По утверждению Крона, раньше мезавторы в плен не брались, а если и попадались, то съедались мизовторами без жалости, учитывая их природный статус. Они вводили слюну в жертву и через несколько часов высасывали превратившуюся в студень плоть. Зря они, напротив, обладая мощными жвалами, рвали пауков и глотали кусками. Очень неприглядная действительность, но оказывается не вся. Зря они могли поедать друг друга в ситуации сильного голодания. Побеждал сильнейший, закон эволюции. Такая же ситуация назревала и в отсеке с пленниками. Но Крон вовремя все понял и быстро создал подходящий коктейль, который позволит продержаться пленникам до побега. Экраны рубки корабля отражали бесчисленное количество кораблей-фантомов, а точнее тысячу. Но выглядело зрелище внушительно, Казалось, это не тысяча, а миллионы кораблей. Иллюзию дополняли световые эффекты от местного светила. Оно высвечивало или даже выхватывало из мрака то одну, то другую группу кораблей. Капитан, я развернул имитаторы в соответствии с планом. Времени остается мало. Пора уходить из этого сектора. Спасибо, Крон. Пора так пора. Вот доиграем финал нашего спектакля и улетим. Имитаторы нужно забрать. Очень полезная вещь. Соберу в течение часа. «Хорошо, приступаем к финалу». «И вот еще что, капитан. Когда я пытался открыть переборку в рубку корабля «Зриан», а потом отключить систему самоуничтожения, попутно скачал всю попавшуюся информацию. Только что аналитические системы закончили расшифровку. Мне удалось скачать архив «Зриан». Как только уйдем из системы, я озвучу информацию. Оно того стоит». Командующий крыла понимал, ситуация складывается благоприятная. Можно вырваться из клетки и погибнуть в бою, как герои. Другого такого шанса не будет. Издавать звуки нельзя. Он знал, их видят и слышат мизофторы-охранники. Поэтому быстро встряхнул крыльями. Тлон все понял и повторил жест командующего, который означал приготовиться к нападению. Усы антенны операторов качнулись в знак понимания. Зря они перешли в боевой режим, отбросив все мысли. Напрягли мышцы и сократили сухожилие для мгновенного прыжка удара. Два зрянина взяли за конечности убитого оператора и поднесли к барьеру, положив на пол, отошли. «Отойдите дальше», — послышался стрекот из динамиков. Зряни отошли дальше, приготовившись и внимательно наблюдая за барьером. Теперь на кону стояла их свобода и настоящий бой, который позволит уйти в вечность воинами, а не пленниками. Силовое поле в месте, где они положили убитого оператора, стало бликовать, а потом исчезло, образовав проем приличных размеров. Зря они дрожали от возбуждения предстоящего боя. Но нападать рано. Пусть войдут мезовторы за убитым. Но нет, они не вошли. А вползли роботы, сразу несколько штук, и стали суетиться, пытаясь половче схватить убитого, чтобы оттащить за барьер. «Все, тянуть больше нельзя. Победа или смерть?» – подумал командующий и мощно прыгнул в проем, помогая крыльями. Его прыжок походил на удар копья. Такими копьями стали все зря они. Силовое поле схлопнулось на последнем операторе, разрезав его пополам. Командующий схватил этот момент своим сознанием и ускорился, нанося разящие удары. Через минуту ни одного в живых не осталось. Что делать, командующий? Волнительно прострекотал старший семей. Атлон осмотрелся вокруг и увидел пульт. Немешкая подошел и впился взглядом. На экране красовалась звездная карта. Он знал, где располагался информационный кристалл. Быстро его вытащил и спрятал. Зря они учились побеждать и разбирались в кораблях мезовторов, И вот теперь эти знания пригодились. Атлон активировал сенсор схемы корабля, отыскивая путь к спасению, и нашел. Недалеко располагался транспортный ангар, где имелся подходящий катер. В отсек ломились мезовторы. Времени не оставалось. Обычным путем в ангар не попасть, только коммуникационными тоннелями. Раздалось шипение бластера и еще один оператор лишился жизни. Атлон, а за ним и другие зриани, быстро скрылись в коммуникационном тоннеле, закрыв за собой переборку и заклинив ее. Такая предусмотрительность могла помочь достичь спасательного катера. Время пошло на секунды, которые тянулись как вечность. Казалось, что пролетают не секунды, а периоды. Наконец, группа достигла транспортного ангара, сходу поразив двух мизавторов-охранников, поднялась на борт катера и активировала силовую установку. Осталась одна проблема — ворота транспортного ангара. Старшей семьи активировать носовые орудия, по готовности — огонь по воротам. Того два раза просить не надо. Через несколько секунд ворота разнесло залпом носовых пушек, и катер устремился в открытый космос. «Капитан, они стартовали, разворотив ворота нашего ангара», — докладывал Крон. «Ничего, ворота починим». Сейчас катер с беглецами в мертвой зоне для наших орудий. Не торопись стрелять и преследовать. Пусть насладятся видом нашего флота». Спектакль удался. Имитация не вызвала у зриан подозрений. На ее создание Крон затратил много энергии. Надеюсь, будущее окупит эти затраты. Катер набирал скорость, пытаясь скрыться в астероидном поле. Теперь лишь бы не переиграть. Надо, чтобы поверили в реальность побега, в реальность полученной информации. «Бета». Открывай огонь по катеру, но смотри, не нанеси критических повреждений. Крон, отправляй дронов в погоню, но запрограммируй так, чтобы не догнали Зриан. Выполняю, капитан. Атлон зачарованно осматривал космос, который заполняли корабли мизофторов. Сознание отказывалось верить увиденному, но старший семьи удивленно прострекотал. Откуда такой флот у мизовторов? Как они могли его скрыть от наших сканеров? Командующий, удивленный не меньше Тлона, безмолвно взирал на армады кораблей из авторов разных модификаций. Он заметил среди них даже боевые станции, но это уже слишком. «Командующий, нас взяли на прицел. По вектору 07 приближаются истребители». Доклад навигатора вернул Атлона к действительности. Он накинул взглядом карту, ища спасения. «Но где спастись от такой армады?» «Хотя нет, стрелять мог только один корабль, не задев при этом своих». Другие не могли, иначе попали бы и по своим кораблям. Шатлы – это серьезно. Залп такого калибра просто испарит катер. Выход один — бежать в астероидное поле, в надежде затеряться среди камней и надеяться, что не найдут. Тлон — курс в астероидное поле. Выполни маневр уклонения от залпа звездолетами завторов. Катер на пределе скорости летел в астероидное поле. В это каменное месиво. Но другого выхода не было. Два залпа плазменных батарей прошли рядом с катером, слегка задев его, но не нанеся серьезных повреждений. Хода катер не потерял. Истребители приближались, и один из операторов открыл огонь, надо сказать, очень удачно, подбив преследователя. Но несколько других поливали их беспрерывным огнем. Как им удавалось выжить, уму непостижимо. Тлон за штурвалом творил чудеса. Поле приближалось. Еще несколько секунд, и катер войдет в него». Забот пилоту прибавится, придется не только маневрировать, уходя с линии огня истребителей, но и укорачиваться от метеоритов и астероидов. Наконец катер вошел в астероидное поле. Атлон понимал, что им не уйти от боевых истребителей, нужно что-то делать. Решение пришло неожиданно. Пилот, прячешь катер за астероидом по курсу и одновременно взрываешь ракеты на другом, чтобы это выглядело, как взрыв нашего катера. Выполняю. Тлон лихо сманеврировал, оторвавшись от истребителей противника. Отработал тормозными и тут же выпустил последние ракеты в соседний астероид. Со стороны выглядело убедительно. Олег внимательно наблюдал за ходом боя. Все шло по плану. Катер с пленниками скрылся в астероидном поле и инсценировал свою гибель. Все, Крон, достаточно. Лучшего финала не может быть. Разыграно крайне достоверно. Пусть дроны полетают еще немножко вокруг места взрыва и возвращаются. Дело сделано. Атлон с замиранием в конечностях наблюдал за пространством, ожидая, что будет дальше. Всю электронику, силовую установку и огни отключили, чтобы не демаскировать катер, и ждали. Прошла минута, другая, десятая. Прошел период. Пора включать силовую установку и задействовать систему жизнеобеспечения. Другие варианты не рассматривались. Заработала сканирующая система катера. И, о чудо, ни одной засветки кораблей из авторов. «Тлон, задействуй силовую установку на минимум мощности. Энергию распредели на систему жизнеобеспечения. Проверь, может есть и связь. Дышать стало легче. Командующий ждал доклада. Если есть связь, то проблема практически решена. Время шло, доклада не было. Торопить у зриан не принято. Командующий ждал. Наконец, старший семьи доложил, что обнаружен аппарат, похожий на дальсвязь, но пользоваться им никто не умеет. Покажи, где он находится. Тлон провел командующего в рубку связи и показал на консоль. Тот даже покачнулся от счастья. Да, это аппарат дальсвязи, но такой древний, что работать на нем вряд ли кто-нибудь из зрян мог. Но командующий мог. Ему довелось видеть и изучать такой аппарат во времена учебы. И вот надо же, пригодилось. Он мысленно поблагодарил своих мудрых учителей, которые, казалось бы, учили ненужным вещам, обращению с древней техникой мезовторов. И вот надо же, пригодилось. Более того, от него теперь зависела жизнь Зриан. Внешне вида не подал, ничем не выдавая своей радости. Командующий, Мизовторы активно нас ищут. сканирующие изучение их комплексов зашкаливает. Отключить все. Долго это продолжаться не может. Нас нельзя отыскать в этом каменном месиве. Но полной уверенности у самого не было. Поблизости вспыхнули несколько взрывов. Мезовторы уничтожали все подозрительные объекты. Но прошло время, и снова стало спокойно. На этот раз, наверное, окончательно. Командующий выждал некоторое время и дал команду на включение энергии на минимуме мощности. О том, чтобы задействовать дальсвязь сейчас, и мысли не было. Мезовторы рядом и сразу засекут передачу. Ну а потом уничтожат катер, естественно. Приходилось ждать. Атлон распорядился команде отдыхать, оставив дежурную смену. Зря они вымотались до основания и сразу провалились в спасительное состояние накопления энергии. Что-то вроде сна. Торопиться некуда. Сколько придется ждать, неизвестно. Поэтому в таком состоянии посменно зря они находились несколько суток. Нельзя сказать, что они накопили сил. Нет, питания практически нет. Скорее пережили несколько суток, расходуя минимум своей энергии тем самым продляя жизнь и отдаляя момент, когда голод заставит их биться за жизнь. Такая ситуация все еще могла произойти. Большую роль сыграли моральный подъем после удачного побега и надежда на спасение. Тлон, приборы что-нибудь улавливают? Нет, командующий, только обычный космический фон. Выводи силовую установку на полную мощность и попытаемся посмотреть, что происходит вокруг. Конечно, далеко на этом катере мы не улетим. Остается одна надежда на даль связь. Простите, командующий, но из команды никто не умеет пользоваться такой аппаратурой. Да и до конца не ясно, даль связь ли это. Не сомневайся, даль связь. И пользоваться такой связью я умею. Вы великий зрянин. Я благодарю бесконечный космос за то, что родился в одном с вами роду. В вашей мудрости нет предела, вашему величию нет конца. Давай к делу тлон нужно выбираться в чистый космос. Катер, постоянно маневрируя, чтобы не столкнуться с метеоритами, потихоньку приближался к границе астероидного поля. Мусора становилось меньше, но опасность столкновения существовала. И, наконец, он настолько поредел, что стал просматриваться чистый космос. Командующий в волнении всматривался в экран сканирующей системы и не верил своим глазам. Ни одного корабля авторов Более того, не обнаружено ни одного наблюдателя, Такого просто не могло быть. Мезовторы всегда оставляли наблюдателей, чтобы знать, как будут действовать зря они. И зря они это знали и первым делом находили и уничтожали наблюдателей, которые представляли собой специальные автоматические комплексы. Старший семьей понимал волнение командующего и решился высказать свое мнение без позволения. Наблюдателей нет, или мы просто не можем их засечь этой несовершенной аппаратурой. Сейчас это не важно. Флот мизавторов ушел, перебазировался. Почему? Потому что нам удалось бежать. И теперь мезовторы знают, что мы будем их искать и обязательно найдем. А найду и уничтожу их я. Теперь смысл моей жизни я вижу в этой миссии. Если позволите, командующий, я с вами. Не возражаю. Мне нужны смелые и умные командиры. А ты доказал делом и то, и другое. Но это дело будущего, которое мы начнем творить сейчас. Пора выйти на связь с командованием. Рон ждет доклада и, наверное, уже считает нас ушедшими в вечность. Только вы обладаете знаниями работы на этой древней аппаратуре. Странно, почему она такая древняя? Последнее замечание верное, почему? Мы ответим на этот вопрос позже, а теперь в рубку связи. Тлон наблюдал, как командующий осторожно активировал древнюю аппаратуру, которая стала перемигиваться красными индикаторами, которые постепенно меняли цвет на приятный глазам, зеленый. Закончив манипулировать сенсорами, командующий стал вращать какую-то ручку настройки, видимо, настраиваясь на координаты командующего сектором, но у него ничего не получалось. Однако Атлон не сдавался, снова и снова пытаясь поймать волну командующего, и вот неожиданно раздался стрек от оператора из динамиков. Командующему эскадре Атлону срочно выйти на связь с командующим сектором. У Атлона затрепетали крылья. У старшего семьи задрожали усики. Появилась надежда на спасение. Осталось самое трудное ответить. Атлон осторожно активировал сенсор под заглушкой. Тот загорелся зеленым, и командующий застрекотал. Срочное сообщение. Эскадра подверглась нападению флотами завторов. Флагман уничтожен. Ценой неимоверных усилий удалось скрыться в астероидном поясе на катере. Имею секретную информацию. Передаю координаты нашего катера. Жду помощи! Руон, командующий звездным сектором Зриан, не понимал, что происходит, куда подевалась эскадра. Просто одномоментно с ней прервалась связь, и вот теперь операторы постоянно вызывали командующего эскадрой, но безрезультатно ответа не было. Космос молчал. Вероятностные модели не могли объяснить ее исчезновение. Все-таки время было, надежда теплилась, с каждым периодом становясь все призрачней. И вот когда командующий сектором потерял всякую надежду узнать, что случилось со эскадрой, Связист доложил, что подаль связи ответил командующий эскадрой Атлон и передал ему расшифровку сообщения. Сообщение Атлона повергло в шок командующего сектора. Один корабль мизовторов смог уничтожить целую эскадру? Откуда у мезавторов такие возможности? Их цивилизация давно деградировала, впав в первобытное состояние. Правда, не везде. Кое-где обнаруживались очаги разумности. И даже появлялись корабли. Но все быстро уничтожалось. А тут уничтожена целая эскадра Зриан. Пока я располагаю только такой информацией. Но у Атлона есть что-то секретное. Надо послать за ним корабль. В этом деле нужна ясность. Как я буду докладывать командующему Звездным флотом цивилизации Зриан об этом позорном происшествии? Нет, пока рано. Разберусь во всем и тогда доложу. Он посмотрел на Звездную карту, нашел координаты, которые прислал Атлон и приказал ближайшему к этому месту кораблю подобрать катер и доложить об исполнении ему лично. Такой приказ имел высшую степень приоритетности. Атлон наблюдал за пространством. Сканеры катера слишком слабые, чтобы наблюдать за кораблями в норе. Ему осталось только ждать. И когда голод накрывал так, что в любой момент могла начаться борьба за жизнь, пространство прорезали молнии энергетических разрядов. Потом оно разверзлось и вбросило в обычное пространство боевой крейсер «Зриан». Атлон понял, что спасен. От крейсера отделилась шлюпкой и взяла курс на катер. Через некоторое время связь ожила, и старший семьи крейсера прострекотал. Кто находится на катере? На катере находится командующий эскадры Атлон с остатками команды флагмана, ответил тлон У меня приказ командующего сектором подобрать вас и доставить в сектор. Ну так выполняйте, подбодрил его Атлон. Шатл взял на буксир катер и отбуксировал к крейсеру. Створ ворот, Лон катер завел сам. В транспортном ангаре их ждал старший семи крейсера Лон. Он недоуменно взирал на катер мезовторов. Ничего подобного видеть раньше не приходилось, какая-то древность. Ему показалось странным, как такая старая машина могла летать. Люк катера открылся, и первым из него выпрыгнул командующий эскадрой Атлон. Исхудавший, с обвисшими крыльями, голод не обошел стороной спасенных. За командующим появились еще три зрянина. Одного он знал – старшей семьи Лон. Учитывая, что командующий эскадрой старший по статусу, Лону пришлось доложить о миссии, которую он выполнял. Командующий эскадрой прибыл по приказу командующего сектора, чтобы забрать вас отсюда и доставить в расположение базы флота. Вам надлежит немедленно связаться с командующим сектором. Это его приказ. Спасибо, Лон, за оперативность. Пошли в рубку связи. Членов команды, прибывших со мной, на корми. Лон немедля распорядился отправить спасенных зрян в кормовой отсек. Те с удовольствием последовали за сопровождающим. Голод уже мутил их разум. Командующий не мог себе позволить такой роскоши. Сначала дело, потом все остальное. Хотя голод терзал нестерпимый. В рубке командующему освободили специальный настил. И тут же перед ним образовалась голограмма с командующим сектором Роном. Он рассматривал Атлона внимательно и молчал. «Командующий, выхожу на связь с вами в соответствии с вашим приказом». Командующий сектором продолжал его рассматривать и молчал, что не предвещало ничего хорошего. Наконец застрекотал повелительно-раздражительно. «Где эскадра, Атлон? Где корабль Мизавторов?» «Вопрос тяжелый. Говорить о поражении приятного мало. Все могло кончиться плачевно». Атлон собрался с разбегающимися от голода мыслями и начал отвечать. От того, насколько ответ устроит Руона, зависело многое, и его жизнь тоже. Рейд проходил обычно. Мы следовали за кораблем Мизавторов, И как только сканеры показали его выход в обычное пространство в звездном секторе, заполненном мусором, так Мизавторы делали всегда, чтобы спрятаться, мы вышли вслед за ними. С этого момента все пошло не так. Звездолет сразу атаковали. Не успев поднять боевые щиты, мы получили критические повреждения — После чего на корабль высадился десант мизавторов. Команда защищалась, но не смогла сдержать натиска. Они смогли взять рубку. Тогда я активировал систему самоуничтожения флагмана. Но мизавторы поразили нас зарядами со снотворным и смогли взять в плен. Почему не доложили? И где остальные девять кораблей? Где эскадра? Связь сразу отключилась. Мезавторы снесли всю внешнюю гарнитуру. Что касается эскадры, то, думаю, ее постигла та же участь, что и нас. «Я не понял, командующий. Получается, что один корабль мизовторов смог уничтожить эскадру?» «Не один, командующий сектором. В системе баражировал не один корабль, а несколько боевых флотов». «Что вы несете? Какой флот мизовторов? Они давно повержены. Их цивилизация деградировала почти до дикого состояния». «Факты – упрямая вещь, командующий. Прошу разрешить закончить доклад». «Продолжайте». Разрешил несколько растерянно командующий. Когда мы очнулись на корабле мизовторов, то первая мысль, которая меня посетила, так это как организовать побег. И такой случай представился. Один оператор повел непочтительно себя со мной, и я его убил в назидание другим. Труп попросил убрать охранников мизовторов, но они сами не пошли в отсек, а послали роботов. Используя момент открытия силовой переборки, мы атаковали мизовторов и смогли вырваться из отсека. Я занялся пультом управления, чтобы выбрать кратчайший путь к спасению, к побегу на корабле, и нашел. Но тут мое внимание привлекла звездная карта. Мезовторы что-то планировали, и я прихватил с пульта информационный кристалл. Потом мы захватили катер и сумели покинуть корабль. Отлетев, увидели тысячи кораблей разного класса. Нам повезло, стрелять они не могли. Существовала опасность поразить свои звездолеты. Мы смогли затеряться в астероидном поле шатлы погони искали нас, но мы имитировали свою гибель взрывами ракет на другом астероиде. Через несколько периодов мы решились выйти в открытый космос флоты заторов ушли, а я сумел активировать старую аппаратуру связями завторов и передать вам сообщение. Это все, а вот информационный кристалл. Руон взглянул на кристалл, рассматривая игравшую гранями вещицу. рассказ атлона выглядел фантастично, но чего в жизни не бывает. А с чего вы взяли, что это информационный кристалл? Я изучал древние корабли мизавторов, и информация на них хранилась именно на таких кристаллах. Идите, приведите себя в порядок, отдохните, а я все проверю и приму решение. Слушаюсь, командующий. Его проводили в апартаменты в соответствии с рангом. Кроме всего прочего, там имелся отсек для охоты. Как только он остался один, сразу туда и направился. Голод рвал его изнутри с нестерпимой силой. Голова отказывалась работать. Утолив голод, не смог покинуть отсек. Там и впал в состояние транса накопления сил. За ним наблюдал командующий. Поведение Атлона говорило о его крайнем физическом и эмоциональном истощении. И тем не менее, он сумел сделать доклад. И если информация подтвердится, то его нужно награждать, а не наказывать. Однако докладывать наверх рано. Лучше все проверить и допросить членов вернувшейся семьи. Опросы продолжались долго, и в конце концов аналитики сделали вывод. Команда говорит правду. В крови вправду нашли следы сильнодействующего снотворного. Беседы с Атлоном никаких несоответствий с показаниями команды не содержали. Все выглядело очень достоверно, но не вписывалось в поведенческую модель мизовторов: Снотворное, десант. Они этого никогда не делали. Не делали, теперь делают. Катер оказался раритетной древностью. Старые технологии. Корабль тоже старый. Очень старый, но действующий. Уничтожение эскадры – хорошее тому подтверждение. Возможно, активировался какой-то древний флот наших врагов. Но кто его активировал? Узнаю позже. Другой вопрос. Где он прятался? Нет ли других флотов? Пора докладывать центральному командованию. Вот только с кристаллом разберутся ученые, извлекут из него информацию и тогда доложу. «Пусть ко мне придет командующий эскадрой», — приказал он адъютанту. Через некоторое время появился атлон. Выглядел он значительно лучше. Глаза блестели, усики антенны почтительно наклонены, крылья блестят, раскладка и знаки отличия новые. «Прибыл по вашему приказу, командующий». Тот возлежал за своим рабочим терминалом, колыхнул крыльями, давая понять, что слышит. Потом, закончив что-то вводить, воззрился на атлона, активировал сенсор. И посредине возникло голографическое изображение звездной карты. Знаете, что это такое? Звездная карта, конечно, только несколько иная. Правильно, звездная карта с твоего кристалла. И таких карт там много. Ты изъял у мизовторов тактический кристалл. Информация, которую он содержит, очень ценна. И она подтверждает твой рассказ о флотах мизовторов. Они действительно есть. Более того, по картам видно, что мезавторы готовятся напасть на наши миры. Не укладывается ни в какую логику. На нас может напасть нами же поверженный враг, восставший из прошлого? Сумбурное, но очень точное определение. Что будет со мной, командующий? Я готов понести любое наказание. Наказание? За что? За то, что выявил реальную угрозу Зрианам. Открыли планы врагов. Но цена — целая боевая эскадра. Мизерная цена за такую информацию. Я готовлю доклад наверх, центральному командованию. — Будьте готовы предстать перед вершителями. — Я готов. Мне скрывать нечего. — Надеюсь, до этого не дойдет. Вершители представляли собой совет, который разбирал дела флотских проступков и преступлений, нечто вроде трибунала, редко кто выходил оттуда оправданным. Скорее всего, всем, кто был на катере, придется предстать перед этим высоким карающим органом. А командующий объединенными флотами Зрян Чект? Занимался совсем другими делами. Ему поручили продолжить экспансию цивилизации Зриан. Планет, пригодных для жизни, становилось все меньше. Те, которые имелись, истощались. Население росло катастрофическими темпами в геометрической прогрессии. Конечно, не конкретно боевой флот занимался вопросами колонизации экзопланет. В задачу флота входила только одна функция – подавление всякого сопротивления и охрана от нападения заселенных планет. В этой связи очень подходящим казалось звездное скопление на краю освоенного пространства, включающее в себя две огромные спиралевидные галактики, несколько поменьше шаровидных и многокарликовых, всего около 50 галактик. Объем работы предстоял большой. Детекторы автоматических разведчиков показывали наличие развитых цивилизаций, вышедших в космос. Необходимо оценить суммарную мощь флотов потенциальных цивилизаций, подлежащих тотальному уничтожению с тем, чтобы рассчитать, какими силами осуществить вторжение. На границе этих звездных скоплений стоял флот командующего сектором роона Но, видимо, одного флота будет недостаточно. Придется усилить его еще двумя флотами и боевыми станциями. Чект устало сменил позу на специальном настеле перед командным терминалом, рассматривая звездное скопление. И уже было хотел пойти поохотиться, отдохнуть от дел. Но вошел старший аналитик объединенного флота, Зрянин, которому позволено входить к командующему в любое время. Чект почувствовал, что перекусить в ближайшее время ему не придется. Суст по пустякам не беспокоил, а уж воспользоваться привилегией и беспрепятственного входа его могла заставить только крайняя необходимость. Подойдя к терминалу, он застыл в позе ожидания. Чект для приличия сделал солидную паузу и потом, как бы невзначай, заметив его, прострекотал. «О, ты здесь?» а я занят делами государства и управлением нашего флота. Не беспокойтесь, продолжайте, не обращайте на меня внимания». Фраза ритуальная подчеркивала значимость командующего и личную незначительность аналитика, позволившего помешать работе государственного деятеля. Чект сделал еще одну солидную паузу и устало прострекотал. «Докладывай». Поступил подробный доклад от командующего сектором Рона. Его род с кораблями стоит на границе исследованного пространства. Несколько периодов тому назад сканеры захватили и повели боевой корабль Мизавторов. Услышав это, Чект сразу подобрался и превратился в слух. Давние поверженные враги волновали до сих пор. Асуст, видя это, продолжил. На уничтожение корабля Рон направил целое боевое крыло с командующим Атлоном, мотивируя такое количество кораблей, необходимостью гарантированного уничтожения корабля Завторов. «Правильное решение», — перебил Чект, ожидая дальнейший доклад о победе, и очень ошибся. Крыло ушло в нору, следуя за кораблем Мизавторов, и вскоре тот вышел в обычное пространство. Крыло наших кораблей последовало за ним, и вот тут нас ждали неожиданности. По выходу из норы наши корабли были мгновенно атакованы и уничтожены. Атлон и несколько членов команды попали в плен но ценой неимоверных усилий им удалось бежать, захватив катер мезавторов. Чек смотрел на Суста не в силах поверить в то, что он говорил, а тот продолжал. Во время героического побега Атлону удалось завладеть информационным кристаллом Зриан, который имеет ценную информацию. Атлон пояснил, что в обычном пространстве их поджидали несколько флотов Зриан, которые там баражировали. Его сообщения подтвердили все члены семьи и информация с кристалла. Чек наконец обрел способность осмыслить сказанное и резко спросил: Вы что, хотите сказать, что у нас в тылу несколько флотов мизовторов? Не я, командующий. Факты об этом говорят. Достоверные факты. И мы узнали об этом благодаря случайности. Плата ценой в одно крыло за такую информацию уничтожена. Возможно, откуда взялись эти флоты побежденных мизовторов? Откуда? Вы можете сказать? Вы, или Раон, или Атлон? Кто-нибудь? Это звучит невероятно, из далекого прошлого, командующий, очень далекого, когда война с мезавторами шла с переменным успехом. И что, они совершили путешествие во времени? Исключить нельзя, но вряд ли, изучая информацию из кристалла, я пришел к выводу, что это законсервированные флоты мезавторов, которые они спрятали когда-то от нас и вот теперь активировали. Бред, невероятный бред. Если это было так, я не посмел бы вас беспокоить, Волнует другое. Мезавторы стали воевать иначе, не по правилам. Берут пленных, допрашивают. Высаживают десант на наши корабли. Атакуют в момент, когда мы с опущенными щитами. Согласен, это им не присуще. Но стоит учесть, что прошло много времени. Они подучились. А мы разучились, командующий. Что? Да как ты смеешь? Мы самые сильные в обозримой вселенной. Это так. Но мы потеряли крыло. Десять боевых кораблей за несколько мгновений. Надо учесть, они стали другими. Это не современные полудикие мизовторы, а, видимо, мизофторы из прошлого, умные и беспощадные. Думаешь? Уверен. Доставь ко мне всех участников операции вместе с командующим сектором Роаном. Послушаем, подумаем и решим, что делать. А теперь подробно о той информации из кристалла. На кристалле звездные тактические карты, на которых изображены звездные системы мезавторов в далеком прошлом из Риан. Что интересно, на карты внесены поправки расположения наших флотов, к которым ведут оперативные направления ударов. И даже не это ценно. Мне кажется, мне удалось вычислить звездные системы, где мезовторы прячут законсервированные флоты. Так что думать, снарядим флоты и ударим по этим системам, уничтожим заразу в зародыше. Нужно все обдумать и составить оперативный план действий, а без огласки такой проект не осуществим. Вполне осуществим. Информация о флотах суперсекретная, а флоты направим уничтожить вторгшихся неизвестных инопланетян. Вполне. Но вдруг ситуация сложится так же, как с крылом. Никаких гарантий, что мы победим, нет. Откуда вы знаете, что корабли древние? Катер, который захватил Атлон, говорит о том, что ему не меньше миллиона периодов. Убедительно. Информацию получили с комплексов катера? Да. Техника устаревшая и подтверждает информацию из кристалла. Думаю, нам повезло обнаружить флоты мизавторов, и мы сможем теперь предотвратить попытку неожиданных ударов с их стороны. Аналитик. Стратегия развития нашей цивилизации требует новых планет для их колонизации. Население растет катастрофическими темпами. Я не могу остановить освоение и заселение новых звездных систем. Необходима информация. Насколько мощны флоты мизавторов, И смогут ли они нанести нам непоправимый урон? Вопрос требует проработки и сбора дополнительной информации. Нужны разведывательные данные. Где, сколько и с каким вооружением мезовторы собрали флоты. Для этого необходимы рейды в районе, указанные на звездных картах Мизовторов. Что интересно, там есть районы и в наших звездных системах, указанные как места расположения их флотов. Получается, что они повсюду и вот-вот начнут атаку? Исключать такого развития событий нельзя. Но и драматизировать тоже рано. Нужно разобраться и все взвесить». Аналитик очень хотел добавить, что нужно поставить в известность Совет Цивилизации, но удержался. Советовать старшему не принято. Можно поплатиться жизнью. «Я подумаю над твоим докладом и приму решение. А теперь работай и докладывай о результатах». Аналитик удалился, а командующий погрузился в тяжелые размышления. Докладывать Совету о воскрешении старой угрозы не хотелось. Но с другой стороны, если ситуация выйдет из-под контроля, то мне не поздоровится. Надо подстраховаться и доложить старейшине Совета Застру. Но не только доложить, а представить предложение. Тянуть нельзя. Если старейшина узнает об угрозе из других источников, мне не поздоровится. Нехотя набрал на терминале канал связи с главой цивилизации, Тот ответил после ритуальной паузы. Слушаю тебя, командующий. Считаю своим долгом уведомить вас о том, что у меня имеется достоверная информация о появлении угрозы нашей цивилизации. Докладывайте, кто может нам угрожать? Нам угрожают наши старые враги Мезовторы. Лучше бы он этого не говорил. Застар не мог осмыслить всей глупости данного сообщения и поначалу подумал, что командующий лишился ума и перестал здраво рассуждать, и пора его заменить. Но сдержался. Ваша должность не позволяет вам так шутить и отнимать у меня драгоценное время. Мезовторы давно повержены. Докладывайте и помните о последствиях. Жизнь, карьера и будущее целого рода, в который входил Чакт, повисла на волоске. От того, как будет воспринят доклад старейшины, зависело все. И не торопясь, Докладывал по порядку о развитии событий, ничего не утаивая, однако давая пояснения и комментарии. Старейшина молчал, не перебивал, внимательно слушая. Он понимал, на таком уровне никто не шутит. «И что же, мезовторы из прошлого?» «Получается так. Что стало толчком к активации их законсервированных флотов?» «Пока не ясно, но я занимаюсь этим вопросом». «Один древний корабль уничтожил целое крыло. Это много». А что говорил командующим из авторов Шеллон, Что война не окончена и возмездие скоро свершится. Вот как. Атлон, отважный боец и командир, добыл такую ценную информацию. Цена высока, но оно того стоит. Что думаете делать с ним и его командой? Угроза миновала, разговор входил в спокойное русло. Но расслабляться не следовало. В любой момент могло наступить обострение. Нужно успокоить старейшину. Операция, в которой участвовал Атлон, и все, что с ней связано, строго засекречены. Он самый оставшийся оставшиеся в живых члены семьи, вызваны мною для доклада. После всех мероприятий, думаю, поручить Атлону операцию по нейтрализации возникшей угрозы. Решение правильное. Не тяните. Зараза может распространиться. Нужно уничтожить ее в зародыши. Не жалейте сил и средств. На время операции приостановите продвижение наших колонистов в новый звездный сектор. Там нам придется тоже сражаться. Скорее подавлять сопротивление местных аборигенов, которые, возможно, войдут в нашу пищевую цепочку. Очень неплохо, но сначала обезопасьте тылы. Война на два фронта тяжелое бремя. Чек понял, что аудиенция закончилась, и старейшина дает понять это: Я все исполню и доложу. С темы отключился. Рон получил приказ отправить командующего крыла Атлона вместе с остатками семьи в Ставку Объединенного Флота. Ему же предписывалось соблюдать в строжайшей секретности все, что касалось миссии Атлона. Катер и информационный кристалл также надлежало отправить в Ставку. В целом для Рона ситуация складывалась неплохо. Никаких последствий из-за потери крыла. Его действия признаны правильными. Он завоевал авторитет в центре. Новость хорошая. Теперь надлежало решать вопрос с Атлоном и остатками семьи. Атлон входил к командующему секторам, не зная, что его ждет. На протяжении долгого времени его постоянно опрашивали во всех подробностях о случившемся и неизменно получали точные и четкие ответы, которые раз за разом совпадали, то есть не было противоречий в рассказе. Оснований не верить ему не было, скорее наоборот. Ему помогали все подробности произошедшего с тем, чтобы восстановить картину трагедии. «Прибыл по вашему приказу». Рон указал на Настил перед собой приглашая Атлона разместиться на нем. Жест, говорящий о большом доверии к подчиненному, такой чести удостаивались очень редко. Атлон оценил это по достоинству. «Для меня честь — служить под вашим командованием, но достоин ли я такого уважения?» «Здесь я решаю, кто и чего достоин». Атлон не стал более дискутировать, а разместился на предложенном настиле. «Ты сделал много, выявил скрытую угрозу. Я доложил объединенному командованию в центр и получил приказ немедленно доставить тебя и оставшихся членов семьи в Ставку. Зачем тебя вызывают, я не знаю. Думаю, будут дальше требовать подробности проведенной тобой операции. Но в любом случае, ты прославил и возвысил наш род. Мы гордимся тобой и членами семьи. Лети в Ставку и помни, мы всегда рядом с тобой и всегда окажем тебе помощь. Корабль к отлету готов. Поторопись. «Захватить членов семьи, информационный кристалл и катер». «Спасибо, командующий. Я выполню приказ». Атлон, несколько обескураженный таким приемом, отправился на корабль, тот самый, который его спас. Старший семьи Лон доложила о готовности корабля к старту. Командующий еще раз убедился, что катер на корабле, члены семьи в отсеке, а кристалл в раскладке. «Стартуйте по готовности. Курс положите к ставке флота». Через некоторое время крейсер стартовал, а потом нырнул в нору. Полет непродолжительный, всего несколько часов. Атлон погрузился в размышления, пытаясь понять, как себя вести с командованием Ставки. Пока ничего не кончилось, и его могли отдать вершителям в любой момент. Смотря как посмотрят на ситуацию в Ставке, ее можно повернуть по-разному. Что гадать, скоро все станет ясно. И Атлон просто решил поохотиться и отдохнуть, пока такая возможность была. Прибыли в центральную звездную систему к столичной планете цивилизации. Атлона поджидал на причале целый эскорт военных. После приветствий его вместе с семьей повезли в Ставку к Чекту. Но прежде чем к нему попасть, пришлось долго беседовать с аналитиком флота. Он четко отвечал на вопросы, пересказывая все факты операции. Членов семьи тоже опрашивали. Катер отправили экспертам, информационный кристалл аналитикам. Технические подразделения работали над катером. Итогом чего стало полное непонимание. Катеру больше миллиона лет. Но техника оказалась настолько надежной, что вполне могла работать длительное время. Запас прочности поражал воображение. Становилось ясно, что корабли мизофторов могут быть вполне боеспособны и обладать оружием, о котором зряне давно забыли. Проблема становилась серьезной. Флоты завторов могли стать угрозой цивилизации зрян. Информацию из «Кристалла» досконально изучили, И пришли к выводу, что Мезовторы законсервировали огромное количество кораблей, которые могли составлять несколько десятков флотов. Изучили оружие катера, вполне боеспособное, и по своим боевым качествам не уступало современному оружию Зриан. Но главное, что хранилось в кристалле, так это места базирования законсервированных кораблей и тактические карты предполагаемого нападения на Зриан. Столичная планета там тоже фигурировала. Имея одобрение старейшины совета, чект мог действовать. Он принял Атлона тепло, но без высших почестей и расположения, оставляя приличную дистанцию. Атлон произвел на него хорошее впечатление. Грамотный тактик, способный действовать в экстремальной ситуации. Вы потеряли крыло, и теперь командующий без кораблей, но благодаря стойкости и упорству раскрыли заговор мезовторов, добыли информацию о расположении флотов и намерениях наших врагов. «Наступило время воздать им по заслугам, флоты уничтожить, бунт подавить в зародыши, и эту миссию я поручаю вам, командующему флотом специального назначения». Атлон пораженно молчал. Он ожидал чего угодно, только не повышения. Но коль Великий Космос оказался столь благосклонен к нему, нужно принимать командование и радоваться жизни. «Это лучшее предложение в моей жизни. Я оправдаю оказанное мне доверие и отомщу за свое крыло» так подло уничтоженная мизавторами Хорошо, надеюсь на это. Принимайте командование флотом и жду вас с планом операции против флотов мизавторов Да, и вот еще что. Если посчитаете нужным, членов семьи можете взять в состав флота. Я возьму их. Они доказали делом свою преданность и профессионализм. Многие без колебаний отдали своей жизни во время побега. Свободны. Вас проводят на флагманский корабль назначение получите в приемной. Хорошей охоты». Тлон, старший семьи уничтоженного мезовторами флагмана и трое операторов порядком устали от постоянных допросов. Ну вот образовалась пауза, их никуда не вызывали, рацион питания улучшили, условия проживания сделали комфортными. Тлон, как старший семьи, находился в отдельном отсеке и просматривал новостную информацию на терминале когда переборка протаяла, и в отсек вошел командующий крыла Атлон. Но Великий Космос, что это? На раскладке Атлона красовались знаки отличия командующего флотом. Тлон пораженно молчал, не в силах прострекотать что-нибудь вразумительное. «Удивлен? Просто поражен. Меня назначили командующим флотом особого назначения и поручили наказать мезофторов. Ты со мной?» «Для меня великая честь служить с вами». «Еще большая честь – участвовать в операции уничтожения мизавторов». «Другого ответа я не ожидал. Назначаешься командующим крыла». «Я буду грызть и рвать наших врагов до последнего вздоха». «Следуешь со мной к расположению флота». «И вот еще что. Рассмотри вопрос дальнейшего использования операторов. Они хорошо зарекомендовали себя в операции». «Предлагаю назначить их старшими семьи на корабли моего крыла». «Поддерживаю». Они прошли хорошую школу под моим руководством. И теперь будет на кого опереться в крыле. Вы правы, командующий. Крыло выполнит любой ваш приказ или погибнет. Вот погибать не надо. Достаточно одного крыла, которое потерял я. В этом нет вашей вины. Мы не ожидали такого развития событий. Теперь должны учитывать и ожидать чего угодно. Забирайте операторов и следуйте за мной. Тлон быстро зашел в соседний отсек сообщила о назначении операторов старшими семьи на кораблях и приказал следовать за ним. Те ошарашенно последовали за ним и в коридоре столкнулись с атлоном, на котором красовалась раскладка командующего флотом. Тот понял их недоуменную реакцию, но не счел нужным заострять на этом внимание. А просто повернулся и поскакал по коридору. Оставалось только следовать за ним и не отстать. Вскоре они оказались у причальной палубы, у которой находился боевой шаттл. Командующий быстро поднялся на борт, остальные последовали за ним. «Тлон, следуйте за мной. Старшие семьи в тактический отсек». Через некоторое время они уже подходили к рубке. Переборка ушла в сторону. Старшие семьи Шлюпки доложила готовность к старту. «Стартуйте», — разрешил Атлон и расположился у командного терминала, указав крылом Тлону место напротив. Тот с благодарностью расположился. Доверие командующего флотом ценилось очень высоко. Командующий активировал голографическое изображение звездной карты с кристалла, которую они добыли на корабле Мезавторов. «Знаешь, что это за карта?» «Нет, командующий. Звездная карта с информационного кристалла, которую я добыл на корабле Мезавторов. Нам нужно определиться, куда и как нанести удар по их опорным пунктам и флотам». Тлон внутренне сжался. Такое обсуждение с низшим подчину не приветствовалось у Зриан и наполняло его гордостью. Одновременно накладывала ответственность. Нужно соответствовать оказываемому вниманию. Чуть что не так, и тут же уйду в вечность. На объемном изображении угадывались знакомые звездные системы. Одни помечались красным цветом, другие зеленым. Самым приятным цветом во Вселенной. Синим цветом выделялось большинство систем. Кое-где вкраплялись красные образования. Спрашивать обозначение нельзя. Тлон должен знать сам. Он рассудил так. Красным обозначаются флоты мезавторов, зеленым — зряни, синим — все остальные звезды. Тлон коснулся лапкой одной красной искорки. Она тут же увеличилась, и побежала колонка с информацией. Звездная система Клопс, планета Нетра, место базирования законсервированного космического флота зрян. Численность 10 тысяч кораблей. Далее шли характеристики кораблей и их вооружения. Он коснулся еще нескольких красных отметок и ужаснулся такому количеству боевых кораблей мезовторов Вам поставили серьезную задачу. Нам предстоит много сделать, но под вашим командованием мы победим. Реакция атлона понравилась командующему. Он застрекотал. Такая задача, как уничтожение всех флотов мизовторов, требует соответствующие ресурсы. В нашем распоряжении флот более чем в миллион кораблей. Мы сокрушим мизовторов. Нужно определиться с последовательностью нанесения наших ударов и составить тактическую карту. Что думаешь по этому поводу? Думаю, что нужно уничтожить самые крупные соединения мизовторов, а потом взяться за остальные, уничтожая их планомерно. Согласен. Мы нанесем удар по нескольким звездным системам одновременно и уничтожим основную массу боевых кораблей. Если они не в активном состоянии, проблемы не будет. Могут активироваться при возникновении реальной угрозы. Такая опасность есть, но фора во времени и внезапность за нами. Это так, командующий. Теперь слушай задание. Прежде чем наносить массированный удар, ты со своим крылом разведаешь, как обстоят дела на месте. В бой не вступать, только тихо и по возможности незаметно провести разведку. Разведывательные данные докладываешь мне. А я нанесу массированный удар силами нашего флота. Я готов, командующий. По прибытию на место вступаешь в должность командующего разведывательным крылом и сразу отправляешься на разведку самого крупного флота мезовторов в звездной системе Клопс, которую ты и активировал. Координаты получишь по прибытии. Все сделаю, как прикажете. Иди, готовься. Чект обеспокоенно изучал звездную карту, совмещая добытую атлоном с современной, пытаясь найти закономерности размещения законсервированных флотов мизовторов и не находил. Оно и понятно. Образ мышления мизовторов из Риан слишком отличался. Но то, что законсервированные флоты к чему-то готовились, сомнений не вызывало. Готовились к уничтожению зриан. и только случай помог увидеть эту опасность из прошлого. Времени прошло достаточно. Пора докладывать старейшине цивилизации. Тот сразу откликнулся на вызов, видимо, ждал. Докладывай, командующий. Тот четко по-военному доложил о результатах. Флоты мезавторов действительно имеются. Они законсервированы в разных звездных системах. Координаты есть. Флот для уничтожения создан. Возглавил его бывший командующий крыла Атлон. Тот самый, который добыл эти сведения. В ближайшее время начнется тотальное уничтожение флотов мезавторов. Два вопроса. Зачем Мизовторы законсервировали флоты? И второй. С должности командующего крыла, сразу командующим флотом. Не слишком ли высоко? Справится ли атлон? На первый вопрос ответ один. Когда мезовторы поняли, что проиграли войну, они законсервировали корабли в отдаленных звездных системах, чтобы уничтожить нас в будущем. Вот будущее и наступило, но мы вовремя разглядели угрозу. На второй вопрос отвечу так. Повышение серьезное, и прежде чем его сделать, я сам беседовал и тестировал атлона. Он готов, лучшей кандидатуры нет. Плюс вина и ненависть к мизовторам за потерянное крыло и свое пленение придадут ему решимости. Я удовлетворен: действуйте и держите меня в курсе операции, режима секретности не снимать.